А Район кошмарный, тропок полно. И по какой из них пойдет караван, проводник выбирает едва ли не в последний момент. Закрыть территорию наглухо нереально. Мы это знаем, басмачи это знают. И Треми это знает. Поэтому его вертушка обходит бороду вот так, по широкой дуге. Майор провел пальцем по карте. Полковник бросает своих людей, и они начинают поиск. Обычно им требуется часа два на выход к цели. «Затем выполнение задачи и отход по короткой тропе. Сбор на заставе». Петрович зевнул. «Я уже предупредил дозоры. Мешать ребятам никто не будет». «Откуда они получают информацию?» Майор развел руками. «Понятия не имею. Но она всегда точна». «Так...» Та Угрюмо протянул Чекряев. «А что значит выполнение задачи?» Петрович закурил и задумчиво выпустил под потолок облако дыма. «Вы ждете караван?» «Да», — поколебавшись, кивнул ФСБшник. «Можете больше не ждать», — ответить капитан не успел. В кабинет начальника заставы вошел Дорохов. Молча склонился к сидящему за столом напарнику и быстро прошептал ему на ухо несколько слов. «Пусть он слышит», — дернулся Чекряев. Дорохов выпрямился и жестко посмотрел на майора. В штабе базы ничего не известно о группе полковника Треми. Вояки не посылали на бороду спецназ. В кабинете стало очень тихо. Что происходит? Юрий Петрович. Негромко спросил Чекряев. Кто эти люди? Вы еще не поняли? Спокойно поинтересовался начальник заставы. «Мы хотим услышать ответ!» Петрович невозмутимо стряхнул пепел. «О том, что на бороду ходит спецназ военной разведки, мне рассказал предыдущий начальник заставы. Захар Треми впервые появился здесь через два месяца после моего назначения, а с ним пришли шифровки из пограничной службы и из генерального штаба. Оказывать полное содействие». «Почему о Треми не знают в штабе базы?» «Это привычка к допросам или вы действительно не понимаете?» «Отвечайте на вопрос!» Петровичу очень хотелось вывести нюхачей из себя, возбесить. Но еще больше он хотел увидеть их вытянувшиеся лица, а потому неспешно продолжил. Захара и его люди – профессиональные убийцы из военной разведки. Не знаю, зачем они прилетают на бороду – потренироваться или на экзамены, но цель у них простая – Майор затушил сигарету. Они приходят, бьют караван и уходят. Но бьют по-настоящему, всех под корень. Только пару пленных с собой забирают, и все. Остальных басмачей мы находим с отрезанными головами. «Что за бред?» – скривился Чикряев. «Почему о них неизвестно базе?» «Потому что мне приказано ловить караваны и сдавать басмачей туземным властям». Который через неделю отпускает их на свободу, объяснил Петрович. А полковник прилетает с конкретной целью убить. Законы и политическая обстановка его не волнуют. Ему бойцов готовить надо. Он выбирает караван пожурнее, где охрана побольше, режет басмачей, сдает мне наркоту и уходит, а я потом записываю на заставу боевое столкновение. Майор посмотрел на нюхачей. Теперь. Вы понимаете, почему никто не признает, что направил сюда группу Треми? Запах жареного мяса дурманил голову. Треми уже отправил первую порцию шашлыка на угли. За приготовлением приглядывал лисков. И теперь заканчивал разделывать тушу. «Сегодня особый набор специй», – улыбнулся он подошедшему майору. «Ребята привезли из Южной Америки». «Пальчики оближешь». Руки полковника были густо перепачканы тёплой кровью. «Я чувствую», — кивнул Петрович, втягивая дразнящие запахи. Он присел возле костра и налил себе красного. Полковник привозил не только мясо. Около камня лежал рюкзак с десятком бутылок дорогого вина. «Как твои?» «В порядке», — улыбнулся Треми и покосился настоящую у ног включённую рацию. «Вышли на цель». «А летчики не придут?» – спросил Чекряев. «Они не любят шашлык», – спокойно ответил полковник. Пилоты всегда оставались около вертолета, рассаживались с разных сторон от машины, клали на колени автоматы и терпеливо ждали возвращения группы, как собаки. В самую первую встречу Петрович, слегка перебрав вина, хотел сходить, отнести им шашлык, но Захар отсоветовал. «Будут стрелять?» – коротко сказал Треми и желание угощать летчиков у майора пропало. Зато возросло уважение к плотному полковнику, установившему в своем подразделении поистине железную дисциплину. ФСБшники перестали бродить вокруг костра и присели рядом с Захаром. «Полковник, можно просто Захар». «Хорошо. Захар, ваши люди пошли на бороду?» «Да». Черный нож с легкостью рассекал парное мясо и даже некрупные кости. Слегка изогнутый черный нож. Чикряев впервые видел такую форму клинка, но решил не заострять на этом внимание. «С той стороны идет караван!» «Это секретная информация», — усмехнулся Треми, не глядя на ФСБшников. «Откуда вы знаете?» «Там караван. Там никого нет. Вы должны отменить операцию». Захар бросил в ведро последний кусок мяса, воткнул нож в землю, медленно вытащил. Чекряев обратил внимание, что лезвие полностью очистилось от крови и покачал головой. «Поздно». «Вы обязаны это сделать!» — не выдержал Дорохов. «Не обязан». «Неужели?» — Захар с улыбкой посмотрел на ФСБшников. «Не обязан хотя бы потому, что сейчас на бороде дьявола нет». «Подразделение армейского спецназа». «Там только погранцы нашего уважаемого хозяина». «Под утро они примут бой и победят». Треми убрал нож. «Возможно, кто-то из них получит правительственную награду, а Петрович – благодарность за перехват крупной партии героина». Полковник подмигнул начальнику заставы. Майор криво ухмыльнулся. «Отзовите своих людей!» «Вы что?» «Никогда не принимали участие в боевых операциях?» Негромко и неожиданно серьезно спросил Захар. «Даже если бы я захотел вам помочь, то не стал бы». Группа вышла на исходную. Передовое хранение каравана уничтожено. Максимум через 10 минут начнется бой. Отменить его значит подвергнуть опасности бойцов. «Черт!» – вырвалось у «Дорохова». «Вот ведь идиотизм!» Треми взял свой стакан с вином и сделал маленький глоток. «Я помешал?» «С караваном идет наш осведомитель!» «Угрюмо!» произнес Чекряев. «Мы прилетели, чтобы встретиться с ним!» «Еще один глоток вина!» «Мне жаль!» «И все? Тебе просто жаль?» «Шашлык действительно удался!» «Мягко произнес Захар!» «Угощайтесь! Рекомендую!» «Ты еще не понял, полковник!» — рявкнул Дорохов. «У тебя будут крупные неприятности!» И охнул, потому что ночную тишину разорвал вой. Чудовищный, невозможный вой. Была в нем тоска и ярость, агрессия и жажда крови, звериная жестокость и холодное, тщательно продуманное обещание смерти. Вой заставил похолодеть души военных». Принес почти физическую боль, побледневший Дорохов сжал виски. «Что это было?» — упавшим голосом спросил Чикряев. «Мороз по коже, да?» — почти дружелюбно протянул сержант. «А теперь представь, капитан, каково это твой басмачам слышать ночью на бороде дьявола?» И одним глотком осушил свой стакан. Начальник заставы последовал примеру Лескова. «Что это было?» — Чикряев посмотрел на треми. «Операция началась», — ответил Захар. Он явно был недоволен произведенным эффектом и, взяв в руки рацию, уменьшил громкость. «Это позывной моих бойцов». «Позывной?» «Я этому крику в Африке научился», — буркнул полковник. «И своих научил. А для ночных операций очень неплохо». Он усмехнулся и тихонько завыл. «Совсем негромко». «Гораздо тише и слабее, чем крик, пришедший из динамика рации, но внутри у офицеров вновь похолодело». «Прекратите!» «Меня напугать сложно», — вздохнул Лесков. «Но вам, господин полковник, это удалось. Я, когда ваш фирменный позывной первый раз услышал, едва не обмочился, не к столу будет сказано». Начальник заставы посмотрел на ФСБшников. Чекреев перехватил его взгляд и, поколебавшись, кивнул. «Все понятно?» Людям, которые умеют так кричать, ничего не объяснишь. Они почувствовали запах крови и не остановятся ни за что. Угощайтесь, повторил Захар, протягивая капитану шампур. Шашлык был отличный, в меру прожаренный, остро пахнущий неведомыми южноамериканскими специями и дымом.